Глава 7. Миссис Броуди лежала на диване в гостиной. Необычная с ее стороны леность, в особенности в такой час дня, когда ей полагалось заниматься мытьем посуды после обеда. На сегодня силы ей изменили раньше обычного. Она почувствовала, что должна полежать, не дожидаясь наступления ночи. «Я так выбилась из сил», — сказала она бабушке Броуди, — «что просто с ног валюсь». Пожалуй, прилягу на минутку. Старуха неодобрительно посмотрела на неё и, торопясь уйти из боязни, как бы её не попросили перемыть посуду, бросила на ходу: Тебе немного надо, чтобы расклеиться. Вечно ты стонешь да кряхтишь в последнее время. В твои годы я работала вдвое больше, чем ты, никогда ни на что не жаловалась. Тем не менее, после ухода свекрови миссис Брауди поплелась в гостиную и легла. Почувствовав себя лучше, она лежала лениво размышляя о том, что если бы она раньше позволяла себе такой короткий отдых после обеда, она бы лучше сохранилась. Всё же она была рада уже и тому, что в последние 10 дней у неё не было острых приступов, только постоянная ноющая боль, к которой она уже так привыкла, что почти не замечала ее. Со дня отсылки Мэтту денег прошло почти три недели, а от него не было никаких вестей, так что можно было подумать, будто эти сорок фунтов все еще лежат неприкосновенно в сундуках Максевича. Одно воспоминание об этом смешном и ненавистном имени вызвало в ней легкую дрожь, Ей стоило большого труда наскрести деньги для первого взноса в счёт долга. Она и экономила, и урывала крохи, чтобы время от времени радостно опускать несколько накопленных монет в специально для этого предназначенную жестяную коробку, которую прятала у себя в ящике. Мучительно трудно было собирать эти деньги, и она уже предвидела, как этот долг будет угрожающе висеть над её головой, подобно дамоклову мечу целых 2 года. Разумеется, Мэт она ни в чём не винила, и посреди тягостных дум о положении, в которое она попала, достаточно было одной только мысли о скором возвращении сына, чтобы её черты оживились бледной улыбкой. В глубине души она была твёрдо убеждена, что как только Мэт вернётся, он тот чижи диным словом освободит её от этого гнетущего обязательства.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 Затем беспокоенно сидит в уголке железнодорожного вагона и наконец вскакивает в кэп, который доставит его к ней, к матери. Картина его возвращения стояла перед ней, ослепляла сладкой уверенностью в близости этого возвращения. Но когда она рассеянно глядя в окно, увидела, что к воротам подъехал кэп, нагружённый багажом, Она наморщила лоб, словно не доверяя собственным глазам. Не может быть, чтобы это приехал Мэтт, ее мальчик, ее родной сын. Но, о чудо, это был он. Наконец-то он дома. Небрежной походкой выходит из скэба, как будто он не проехал трех тысяч миль морем и сушей, чтобы вернуться к ней. С бессвязными высклицаниями она вскочила, выбежала на улицу, спотыкаясь на ходу и заключила его в объятия, едва дав ему выйти из кеба. "Мэт", захлёбывалась она, изнемогая от избытка чувств. "О, Мэт!" Он отступил немного назад, протестуя. "Спокойнее, мама, спокойнее. Эток ты меня раздавишь, ей-богу". "О, Мэт, дорогой мой мальчик", шептала она.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 Миссис Брауди смотрела на него с молитвенным обожанием. Может быть, всё и осталось таким же, как было, но он-то изменился. Это был совсем не тот неопытный юноша, который уехал от неё только 2 года тому назад. Боже мой, как ты похорошел! Ты стал настоящим мужчиной, мой сын. Это верно.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 Ну, это пустяки, возразил Мэт небрежно. Я привык там к целой свите слуг, чёрных, конечно. А когда человек привыкнет командовать такой аравой, то ему уже не трудно заставить слушаться одного старого горьевалла. Расплатись с ним, пожалуйста, мама. У меня случайно не осталось мелочи. А взгляд его выражал презрение к такой низменной задаче, как расплата с простым извозчиком, и в последний раз, не сходительно оглядев всё кругом, он вошёл в дом. Мама побежала за кошельком, и расплатившись с кучером, вернулась, старательно заперев за собой входную дверь, как будто боялась, как бы у неё вдруг снова не утнели сына. Груда багажа в передней парадовала её, сердце в ней ликовало и пело.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 Отдохни, отдохни, мой мальчик, воскликнула мама. Ты уже дома это так главное. Она остановилась, потому что ей нужно было сказать так много, и она не знала, с чего начать. Но тут же решила, что раньше, чем удовлетворить своё эгоистическое любопытство, ей следует подкрепить силы этой едой, приготовленной её собственными любящими руками.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 Мне не хочется есть. Я привык теперь обедать поздно вечером, и кроме того, я подзакусил в Глазго. Мама, несколько разочарованная, всё ещё настаивала: "Тебе после езды, верно, хочется пить? Выпей хоть чашечку чаю. Никто не умеет так готовить чай, как я". Ладно, сне зашёл мед. Готовь чай раз это самое большее, что ты можешь сделать. Она не вполне уловила смысл этого замечания и стримглав вкинулась кипятить воду. Потом, принеся ему большую чашку дымящегося чая, села на низенькую скамеечку рядом с ним, жадными глазами следя за каждым его движением. Это ничуть не смущало это страстное внимание. Попивая чай, он небрежно достал из кармана портсигар блестящей кожи,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 выглядела старше, чем можно было ожидать. Особенно постарели глаза. Они казались темнее, чем прежде. В углах век появилась сеть мелких морщинок. Черты лица заострились, кожа приобрела желтоватый оттенок и туго обтягивала челюсти. Миссис Брауди пришла к убеждению, что какое-то тяжёлое испытание омрачило жизнь сына, пока он был в разлуке с нею, и когда ей показалось, что Мэт уже немного отдохнул, она сказала мягко: "Расскажи мне всё, Мэт". Он посмотрел на неё из-под полуопущенных век и ответил коротко: "О чём именно?" "О обо всём, сынок. Материнских глаз не обманешь". Кто-то тебя обидел, был к тебе жесток и несправедлив. Я так мало знаю о тебе. Расскажи, почему ты уехал из Индии и что... Что с тобой случилось на обратном пути?» Матшири открыл глаза, помахивая сигарой, и вдруг стал славоохотлив. «Ах, об этом!» — сказал он. «Это объяснить недолго, не о чем рассказывать». Просто я бросил службу, потому что она мне действовала на нервы. Правду тебе сказать, мама, я не выносил проклятого заведующего конторой. Никак ему не возможно было угодить, вечно он всем был недоволен. Если я немножко опаздывал по утрам, засидевшись вечером в клубе, или если иной раз пропускал день, когда получал какое-нибудь приглашение, он становился просто невыносим. Мэтт с обиженным видом посмотрел на мать и, затянувшись сигарой, добавил негодуя. — Ты знаешь, как я всегда терпеть не мог, чтобы мною помыкали. Я никогда не позволял никому командовать мною. Это не в моем характере. Вот я и высказал ему совершенно откровенно свое мнение и ушел. — А ты не говорил об этом мистеру Уолди, Мэтт? — спросила мать, разделяя его возмущение. — А ты не говорил об этом мистеру Уолди, Мэтт? — спросила мать, разделяя его возмущение. «Он ведь наш Ливенфордский добрый человек. Он славится своей справедливостью». «И вот-то я и имею в виду этого господина», — ответил Мэтт злобно. «Он-то и обращался со мной как скули. Это не джентльмен, а какой-то проклятый надсмотрщик над невольниками, ханжа, распевающий псалмы». Лицо мамы выразило некоторое смущение и огорчение. Так вот, почему ты уехал, сынок? Нехорошо было с его стороны так поступать с тобой. Она замолчала, потом робко добавила: а мы думали, что, может быть, ты не здоров. Здоров как бык, возразил Мэтхмура. Всё вышло только из-за проклятой службы. Ну, стальное мне там нравилось. Отличное была бы жизнь, если бы меня оставили в покое. Но эта старая свинья мне не помешает опять уехать за границу, на этот раз в Бирму или на Малайские острова. Ни за что не останусь в вашем дреном городишке после всего, что я переведал за границей. У миссис Броуддю упало сердце. Не успел сын приехать, как он уже говорит о новой разлуке. хочет, подобно Александру Македонскому, искать новых побед в каких-то диких чужих странах, которые внушали ей ужас. Ты не думай об этом пока, родной, попросила она дрожащим голосом. Может быть, ты здесь найдёшь службу, которая тебе больше подойдёт. Тогда не надо будет нам опять расставаться. Он отрывисто засмеялся. «Так ты полагаешь, что я могу сидеть в такой дыре после той жизни, которую вел за границей? Что вы здесь можете предложить мне взамен нее? Только подумай. Клуб, обеды в офицерской столовой, танцевальные вечера, скачки, матчи, игра в поло, слуги, которые с кожи лезли, чтобы мне угодить. Все, чего только можно пожелать». Ослеплённая этим романтическим вымыслом, она представила себе сына в избранном обществе, на полковых обедах рядом с офицерами в красных мундирах, с знатными дамами в блестящем атласе, и, сознавая убожество всего того, что могла бы ему предложить взамен, сказала подавлено: "Конечно, думав всего этого не будет, но я Я изо всех сил буду стараться, чтобы тебе здесь жилось уютно, буду ухаживать за тобой. Мат ничего не ответил, и это красноречивое молчание смутило миссис Броуди. Она была опечалена тем, что разговор прервался таким неприятным образом, что после двух лет разлуки сын не находит о чём говорить с ней, не спешит узнать, как жила она в его отсутствии.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 Да, я получил их вовремя, ответил он небрежно. Но я чёрт знает сколько провозился с разными формальностями, пока мне их выдавали. Да деньги достаются медленно, а уходят быстро. Тебе они верно понадобились для какого-нибудь важного и срочного дела, нет? Они мне были нужны. Этого достаточно, не так ли?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 Значит, она унизила себя, добровольно попала в лапы богопротивных ростовщиков, только для того, чтобы послать Мэта с набитым кошельком навстречу постыдным развлечениям развратного города. За какие непристойные отчаянные сумасбродства Мэта придётся ей платить в течение 2 лет. При всей своей горячей любви к сыну и боязни его обидеть, она не могла не сказать супрёком: Ах, Мэтт, лучше было тебе не ездить в такие места. Я не говорю про деньги, милый, но на этот город должно быть полон искушений для молодого человека. Боюсь, что тебе не следовало туда заезжать, и уж, конечно, Агнес будет того же мнения. Он опять грубо расхохотался. Что подумает или скажет Агнес, меня беспокоит не больше, чем скрип старого башмака. Ну, если её мне хорошо известно, что касается да её разговоров, так мне давно надоели псалмы. Никогда больше не буду сидеть на её диване. Нет. Не такая женщина мне нужна, мама. С ней всё покончено. Мет, мет, всполошилась мама. Не говори так. Не может быть, чтобы ты это говорил серьёзно. Агнес так тебе предана. Предана. Пускай прибережёт свою преданность для того, кто в ней нуждается. Что в ней хорошего? Ничего. Я встречал женщин, продолжал он восторженно. Таких, что на вся не стоит их мизинца. сколько в них очарования, резвости, жизни. Миссис Броуди пришла в ужас, и в ту минуту, когда она умоляюще смотрела на сына, её вдруг поразила новая мысль. Ведь ты не нарушил обета, сын, спросила она дрожащим от волнения голосом. Примечание. Речь о об бабете воздержании от спиртных напитков. Он посмотрел на неё как-то странно. Мысленно он спрашивал себя: неужели Мамашева ображает, что я всё ещё буду держаться за её фартук? Пожалуй, я был с ней чересчур откровенен. "Нет, разве только изредка капельку голландского", отвечал он без запинки. "Там, понимаешь ли, приходилось пить его из-за печени". Примечание: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 такая жена спасение для любого человека. И она ждала тебя, была тебе верна. Если бы ты теперь её оставил, она бы этого не перенесла. Ну хорошо, мама, не волнуйся, сказал он уступчиво. Я побываю у неё, рас уж ты этого так хочешь. Ему внезапно пришло в голову, что, пожалуй, забавно будет встретиться с мисс Моер теперь, когда он обладает уже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 И боясь, как бы он не взял назад своего обещания, она торопливо продолжала: "Боюсь, что ты ввёл тому ж слишком весёлую жизнь, Мэт. Я тебя не осуждаю, мой мальчик, но теперь трудно будет тебе настроить свою душу на более благочестивый лад". Туманный намёк и сына её коробили. Она хотела узнать больше, хотела во что бы то ни стало разувериться в своих подозрениях. и продолжала его допрашивать. «Но ты прочитывал каждый день главу из Библии, не правда ли, Мэтт?» Он заерзал в кресле, недовольно посмотрел на нее. «Ты мне начинаешь напоминать старого Уолди, мама», — сказал он нетерпеливо. «Ты бы еще спросила, ходил ли я по Черенг-Роуд с плакатом, на котором написан текст из Священного Писания, и читал ли я по вечерам на Майдане Библию». Перестань, мед, замолчи. Я не могу слышать таких легкомысленных речей, взмолилась мать, вся дрожа. Он не только не разогнал её подозрений, а наоборот, укрепил их. Может быть, теперь, когда ты вернулся домой, ты снова будешь ходить с Агнес на собрания верующих? Ты так дорог мне, мед. Я хочу видеть тебя счастливым в этой жизни. Счастье даётся только благочестивым. «Что ты знаешь о счастье?» — возразил сын. «Ты всегда оказалась довольно-таки несчастной». «Ты пойдешь с Агнес на собрание, да, Мэтт?» — настаивала она. «Но «Ну, один раз попробуй сходить, чтобы доставить мне удовольствие». «Посмотрим», — сказал он уклончиво. «Пойду, если захочется. И перестань читать мне проповеди, я этого не люблю».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 Не говори таких вещей. Стыдно. Она помолчала, шокированная. Затем сказала: "Она как будто в Лондоне но, у нас дома запрещено упоминать её имя. Ради бога, не вздумай говорить так при отце". Мэтт толкнул, схватив его руку. "Что мне, отец?" храбрился он. "Я взрослый человек и могу делать что хочу. Я его больше не боюсь".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 Дела идут не так хорошо, как бывало. И по делам ему, сказал он угрюмо и встал, чувствуя, что мать уже раздражает его, как всегда. Мне решительно наплевать, что бы с ним не случилось. Если она опять начнёт выкидывать свои штуки ему не поздоровится. И он направился к дверям, добавив: "Пойду наверху мыться. Иди, Димет". В твоей комнате все приготовлено. Я все время держал ее в порядке с тех пор, как ты уехал. Ни один человек, кроме меня, в нее не заглядывал, и ничья другая рука не касалась твоих вещей. Постель хорошо проветрена. Иди, освежись, а пока ты будешь наверху, я накрою на стол». Она жадно смотрела ему в глаза, ожидая какого-нибудь слова благодарности за ее заботы, Но мы это всё ещё дулся на неё и вышел в переднюю, не сказав ничего. Она слышала, как он поднял один из чемоданов и пошёл наверх, и напрягая слух, старалась различить все его движения наверху. Вот он вошёл в спальню бабушки, и до миссис Броуди донёсся его новый самодовольный смех, когда он с шумной развязностью здоровался со старухой, несмотря на её смятение. Эти звуки наверху успокоили маму, и сердце её переполнилось гречей благодарностью от осознания, что мёд так близко. Наконец-то её любимый сын с ней у дома после всех этих томительных месяцев разлуки. Прошептав благодарственную молитву, она торопливо занялась приготовлениями к вечернему чаю. Скоро вбежала, подпрыгивая, Несси. Она увидела в передней сундуке и в волнении кинулась к матери, крича: "Мама, приехал? Какие большие ящики! А где же он? Интересно, привёз ли он мне подарок из Индии? Я хочу его увидеть! Где же он?" Получив ответа, она со стрелой помчалась наверх, громко окликая: "Мама, горе, нетерпением увидит его". Но через несколько минут медленно сошла вниз. Остановилась перед матерью, притихшая с сердитой морщинкой на лбу. Её радостное возбуждение совсем исчезло. "Я его почти не узнала", сказала она тоном взрослой. "Он ни чуточки не похож на нашего прежнего Мэта, и он как будто совсем не обрадовался мне". "Да полна, Несси, не выдумывай. Он так долго был в дороге, да ему прийти в себя. Когда я вошла, он пил что-то из маленькой кожаной бутылочки и сказал, чтобы его не беспокоили больше. Он будет вероятно распаковывать свои вещи, детка. Не будь же такой нетерпеливой. У него теперь есть о чём подумать, ему не до тебя. Я спросила его про мой компас, а он говорит, что выбросил его. Ещё что-то сказал, да я не поняла, вроде того, что компас похож на твой нос. Миссис Броуди густо покраснела и ничего не ответила. Она уговаривала себя, что Несси должно быть что-нибудь перепутала, не так расслышала, но до сердца у неё тяжестью легла догадка о тайном смысле замечания, сделанного мэтом. "Я думаю, он мог бы привезти мне хоть самую маленькую нитку коралов или что-нибудь в этом роде", не унималась Несси. И бабушка тоже очень обижена. Она сказала, что ему следовало привезти ей какой-нибудь подарок. Он, видно, никому ничего не привез. «Не будь эгоисткой, Несси!» — резко прикрикнула на нее мать, отводя душу в этом окрике. «Ты думаешь, твоему брату больше некуда девать деньги, только тратить их на подарки? Чтобы я больше не слышала от тебя ни единого слова! Марш отсюда и позови бабушку жарить гренки!» Крепко сжав губы, миссис Бруди склонила набок голову с ещё большим, чем обычно, выражением терпеливой покорности и принялась накрывать на стол. Близился уже обычный час вечернего чаепития, когда Мэттью пришёл на кухню. Слабый румянец играл на его жёлтых скулах. Он стал слова охотливей, уловив лёгкий, но весьма подозрительный запах, который распространял его дыхание. Мама сразу поняла, что он выпил для храбрости, готовясь ко встрече с отцом. Укратко наблюдая за ним, она заметила, что несмотря на отдав вишнее хвостовство, отец страшно боится этой встречи. Она тут же забыла свою обиду и снова инстинктивно насторожилась, готовая защищать его. Садись к столу на своё место, сын, и не утомляйся больше. «Ничего, мама, мне надо немного размяться. За эти несколько дней езды я совсем засиделся». Он беспокойно бродил по кухне, нервно теребил все, что ему попадалось на глаза, смотрел беспрестанно на часы и мешал матери, ходившей от стола к буфету и обратно. Бабушка, вошедшая вслед за ним и теперь сидевшая у огня, воскликнула. «Ох, парень, да что ты снуешь взад-вперед, как нитка без узла?» Ты, видно, перенял там у чернокожих эту привычку. У меня даже голова кружится ей-богу, когда я на тебя смотрю. Она всё ещё злилась на внука за то, что он не привёз ей подарка. Наконец, Смет вместе со всеми остальными сел за стол. Как он не храбрился, приближение страшного часа, половины шестого, угнетало его. Все те твёрдые решения, что он принимал за это время, дать отпор отцу, отстоять свою независимость взрослого, повидавшего свет молодого человека, начали таять. Его решимость держать себя при первой встрече с небрежной уверенностью понемногу испарялась. По дороге домой легко было уверять себя, что отец ему не страшен. Теперь же когда он сидел на своём старом месте за тем же столом и в той же ничуть не изменившейся комнате, бызливо на страже фуши в ожидании, когда раздадутся твёрдые, тяжёлые шаги, поток привычных ассоциаций нахлынул на него с непреодолимой силой, и теряя всю свою наигранную смелость, он опять превратился в прежнего робкого юношу, нервно ожидающего отца. Инстинктивно повернулся он к матери, и за досадой увидел, что её прозрачные глаза смотрят на него сочувственно. Он видел, что она понимает его настроение, угадывает его страх и его владело яростное возмущение. Он крикнул: "Что ты уставилась на меня? Это хоть кого взбесит?" И он так сердито посмотрел на мать, что она опустила глаза. В половине шестого хорошо знакомое звяканье щеколды у двери заставило его вздрогнуть. Звук раздался точно в половине шестого, минута в минуту, так как броуди после длительного периода, когда он приходил обедать не каждый день и в разное время, теперь вернулся к прежней пунктуальной точности, совершенно не интересуясь больше своей лавкой. Когда отец вошёл в кухню, Мой те, собрав всё своё мужество и стараясь, чтобы не дрожали руки, готовился выдержать жестокую словесную атаку. Но Броуди ничего не сказал, даже не взглянул на сына. Он сел за стол и принялся с видимым удовольствием пить чай. Мой те отпишал. Во всех вариантах этой встречи, которую он рисовал себе, Мне было ни единого похожего на то, что произошло. И меня охватило непреодолимое желание закричать, как закричал бы наказанный школьник. Смотри, папа, я здесь. Обрати же на меня внимание. Брудил, словно не видя его, спокойно продолжал есть, глядя прямо перед собой, не говоря ни слова, так что создавалось впечатление, будто он нарочно не узнаёт сына. Но в конце концов, после долгой паузы, когда напряжение в комнате стало уже почти нестерпимым, он повернулся и взглянул на Мэттю. Этот пронзительный взгляд видел всё и всё говорил. Он пробил наружную скорлупу дерзкой бравады и проник в зыбкую, сжимавшуюся от страха сердцевину. Он осветил все закоулки души Мэттю и как будто говорил: А, и выронулся наконец. Я тебя вижу насквозь. Всё такая же тряпка, теперь к тому же и неудачник. Под этим взглядом Мэт как будто становился меньше, таял на глазах у всех и так не заставлял себя посмотреть отцу в лицо, не мог. Глаза его трусливо бегали по сторонам, и к его мучительному стыду наконец опустились. Броуди безжалостно усмехнулся и таким образом, напугав и подчинив себе сына без единого слова, произнёс резким тоном: "Ага, приехал". Эти простые слова заключали в себе целую дюжину саркастических нелестных смыслов. Мама затрепетала. Началась травля её сына. Не хотя видно было, что эта травля будет более жестокой, чем она думала, она не смела вставить ни слова, боясь ещё больше рассердить мужа. Глаза её с робким сочувствием остановились на Мэте, в то время как Броуди продолжал. Очень приятно снова увидеть твоё честное, красивое лицо, хотя оно стало жёлтым, как гинея. Помнится, оно у тебя было довольно-таки пухлое и белое, а теперь видна золото, что ты копил в Индии, наградило тебя желтухой. Он критически разглядывал Мета и всё более расходился до вая в этих язвительных тирадах, выход злоби, накопившейся за месяцы жестоких страданий. Впрочем, стоило пожертвовать светом лица. Без сомнения, стоило, продолжал он. «Ты, конечно, привез кучу золота из чужой страны, где работал, не покладая рук. Ты теперь богатый человек, а? Богат ты или нет?» Вдруг повысил он голос. Мэтью угнетенно покачал головой, и, получив этот безмолвный ответ, Бруди с преувеличенным насмешливым изумлением поднял брови. «Как?» — воскликнул он. Ты не нажил состояние? Да не может быть. А я, судя по тому, что ты предпринял увеселительную прогулку по Европе, да по этим внушительным сундукам в передней, вообразил, что ты купаешься в деньгах. Но если нет, почему же ты вёл себя так, что тебя вышвырнули со службы? Она мне была не по душе, пробурчал Мэт. Скажите, пожалуйста, подхватил Бруди дело, ведь что обращается ко всему обществу в целом. Ему не по душе была служба. Такому великому человеку угодить, конечно, трудно. И как чистосердечно, как честно он заявляет, что она ему не нравилась. Затем повернулся к мэту и уже другим, жёстким тоном воскликнул: А не хочешь ли ты сказать, что ты на службе не понравился? Мне уже здесь в Ливенфорде сообщали, что тебя просто выгнали вон. Видно, ты успел ему противить так же, как давно противил мне. Он сделал паузу, потом продолжал с извитительной ласковостью. Впрочем, может быть, я к тебе несправедлив. Ты, вероятно, рассчитываешь на какой-нибудь новый блестящий пост, не правда ли?» То он его требовал ответа и Мэтью угрюмо пробормотал. «Нет, ненавидя отца в эту минуту так сильно, что даже весь дрожал от ненависти, от невообразимого унижения». Это с ним, опытным, повидавшим свет искушённым в житейских делах Денди говорят таким тоном. В душе он клялся, что хотя сейчас не сумел дать отпор отцу, но когда крепнет, оправится от путешествия, он расплатится с ним за каждое оскорбление. Итак, никакой новой службы, продолжал Броуди с притворной кротостью, Не службы, не денег. Ты просто явился сюда, чтобы сесть на шею отцу. Вернулся как побитая собака. Ты находишь вероятно, что легче жить за мой счёт, чем работать. А заметная дрожь пробежала по телу Мэттю. Что, тебе холодно? Впрочем, это понятно. Слишком резкий переход к нашему климату от ужасной жары там, где ты трудился до того, что схватил желтуху. Твоей бедной матери придётся достать для тебя что-нибудь потеплее из этих великолепных сундуков. Помню, она и в детстве вечно кутала тебя во фланель, и теперь, когда ты взрослый мужчина, она тоже не даст тебе простудиться. Нет, нет, Боже сохрани, такое сокровище надо беречь. Он протянул свою чашку, ожидая, чтобы ему налили ещё чаю, и заметил: "Давно не пил чай с таким удовольствием. Это у меня появился аппетит от того, что я опять вижу за столом твою глупую рожу". Матью, не выдержав больше, перестал делать вид, что ест, встал из-за стола и пробормотал дрожащим голосом, обращаясь к матери: "Не могу я больше этого выносить". Не надо мне никакого чаю. Я ухожу. Сядь, прогремел Бруди, толкнув Мэта сжатым кулаком обратно к столу. Садитесь, сэр. Ты уйдёшь отсюда, когда я тебе это разрешу, не раньше. Разговор с тобой ещё не кончен. Когда Мэт снова сел на место, Бруди извивительно продолжал: "Почему тебе угодно лежить на своего приятного общества?" Ты 2 года не был дома, а между тем не можешь 2 минут пробыть с нами. Неужели ты не видишь, что все мы ждём рассказа о твоих замечательных похождениях? Мы с замиранием сердца ждём слов, готовых сорваться у тебя с языка. Ну что же? Рассказывай всё. О чём рассказывать? Угрюмо спросил Мэт. — Ну, конечно, о той блестящей и веселой жизни, которую ты вел в Индии. О раджах и принцах, с которыми пировал, о слонах и тиграх, на которых охотился. Не стесняйся, рассказывай скорее. Ты теперь стал, я думаю, настоящим сорвиголовой, отчаянным смельчаком. На все способен? — Может быть, на большее, чем вы думаете? — пробручал вполголоса Мэтт. Да, фыркнул Броуди, услышав его слова. Так ты нас намерен удивить? Все та же старая история. Всегда ты только собираешься что-то делать, и когда не услышишь о том, что ты уже сделала, только о том, что будет когда-нибудь. «Господи, как погляжу на тебя на этот лакейский вид да нарядный костюм с иголочки, так просто ума не приложу, что с тобой будет!» Гнев душил его, но он, с трудом сдерживая себя, продолжал все тем же ровным глумливым тоном. «Впрочем, довольна об этом. Я так рад твоему возвращению, что не буду к тебе слишком строг». Самое главное, что ты жив и здоров и благополучно выпутался из тех страшных опасностей, о которых ты из скромности умалчиваешь. Следует поместить в газете извещение о твоём приезде. Тогда все твои достойные приятели, особенно приятельницы, узнают, что ты здесь, и налетят как мухи на мёд. И ты это любишь, не правда ли? Любишь, чтобы женщины с тобой нянчились и бегали за тобой. тебе не отвечал, и подождав минуту, отец его заговорил снова, иронически поджимая губы. Я уверен, что в ближайшее воскресенье твоя мамаша поведёт тебя в церковь в полном параде на показ всему приходу. Тебе даже может быть удастся устроиться опять в хоре, и все услышат твой чудный голос, славящий Господа. Прекрасное занятие для мужчины петь в хоре, не правда ли? «Да отвечай же, болван! Слышишь, что я говорю?» «Не буду я петь ни в каком хоре», — сказал Мэтью, злобно подумав про себя, что это обычная манера отца — вспоминать старое для того, чтобы поставить его, Мэта, в смешное положение. «Блудный сын отказывается петь! Слыхано ли что-нибудь подобное? Это он-то, у которого такой чёрный». «Чудный, чудный голос!» «Ну, с мой храбрый мужчина...» — продолжал он грозно. «Если ты не хочешь петь в угоду матери, так будешь петь мне в угоду. Будешь плясать под мою дудку. Не воображай, что можешь скрыть от меня что-нибудь. Я вижу тебя насквозь. Ты осрамил и меня, и себя». Тебе неугодно было оставаться на службе и работать как порядочные люди. Ты удрал обратно домой к своей нежной мамашке, как побитый щенок. Но не думай, что тебе это сойдёт. Веди себя как следует, или видит Бог, я с тобой разделаюсь. Понимаешь, что и меня? Он рывком встал из-за стола и устремил сверкающий взгляд на сына. Я еще с тобой не покончил. Я еще сначала выбью дурю тебя из головы. Предупреждаю. Не попадайтесь мне на дороге, сэр Эли. Я вас уничтожу. Слышал? Мэтью, видя, что отец уходит, осмелел и, раздраженный сознанием своего унижения, поднял голову, искосо посмотрел на отца и пробурчал — Ладно, на дороге вам попадаться не буду. У Броуди глаза вспыхнули бешенством. Он схватил Мэта за плечо. Не смей смотреть на меня так, мерзавец, или я тебя пришибу на месте. Это существо носит фамилию Броуди. Вы позорите меня, сэр. Да, больше позорите, чем ваша потоскуха-сестра. Когда тот снова потупил глаза, Броуди продолжал тоном, в котором смешивались гнев и отвращение: "Жасно, что у человека благородной крови может оказаться такое отродье. Ты первый Броуди, которого люди называют трусом, и клянусь Богом, они правы. Ты презренный трус, и мне стыдно за тебя". Он тряхнул сына как мешок с костями. Потом разом отпустил, так что тот почти свалился на стул. «Смотри у меня! От моих глаз не укроешься!» — крикнул он и вышел из кухни. После его ухода Несси и бабушка продолжали сидеть неподвижно и молча смотреть на Мэтью, но мать опустилась подле него на колени и обняла рукой его плечи. «Ничего, Мэтт, не огорчайся, родной!» Я тебя люблю, несмотря ни на что, всхлипнула она. Мэт сбросил её руку. Мыскулы его лица судорожно дёргались под бледной кожей. Я ему отплачу, прошептал он, вставая. Я с ним расцветаюсь. Если у него со мной ещё не кончено, так у меня с ним тоже. Ты ведь не собираешься сегодня вечером уйти из дома? С упрёгом воскликнула миссис Броуди: "Ты сегодня посидишь со мной, да? Я хочу, чтобы ты был подле меня". Он покачал головой. "Нет", возразил он с трудом овладев своим голосом. "Я должен уйти". Она облизала пересохшие губы. "Не надо. Надо повидать кое-кого из старых знакомых. Я сейчас ухожу. Дай мне ключ". «Не ходи, сынок!» — взмолилась она. Не принимай близко к сердцу слов отца, он это не всерьез говорил. Просто он очень расстроен в последнее время. «Будь хорошим мальчиком, останься дома с мамой. Ты не притронулся к ужину. Оставайся, и я тебя накормлю чем-нибудь вкусным. Ты мое сокровище. Я так люблю тебя, что все готово для тебя сделать». «В таком случае дай мне ключ». на стабел. Только это мне от тебя и нужно. Она молча отдала ему свой ключ. Мэт сунул его в карман и сказал: "Я приду поздно, не дожидайся меня". Мать в тоске и страхе шла за ним к дверям. "Будь осторожен, Мэт, не затевай ничего худого, пожалей меня, сынок. Я не хочу, чтобы отец задавил тебя до какого-нибудь безрассудного поступка". Я этого не пережила бы теперь после того, как ты благополучно вернулся ко мне. Там ничего не ответила и вышел, быстро скрылся в темноте. Мать прислушивалась к его шагам, пока они не замерли в тишине ночи. Потом, коротко всхлипнув без слёз, повернулась и вошла обратно в кухню. Она не знала, что может случиться, но терзалась страхом.